Мы в просторной и светлой комнате. Наверное, это и есть лаборатория. Здесь ученые в белых халатах, разные приборы. А это что? Одна большая трубка делится на трубки поменьше. Они как ветки у дерева, разделяются на совсем тоненькие трубочки, которые тоже делятся и превращаются в паутину. Потом эти паутинки снова соединяются в тонкие трубочки. Тонкие трубочки соединяются в трубки побольше, и в конце все они опять сливаются в одну большую трубку. Ты очень точно описал модель большого круга кровообращения кровеносной системы человека. Трубочки здесь изображают сосуды, по которым в нашем теле течет кровь. Течь её заставляет сердце. А вот и оно. Совсем небольшое, размером с кулак. Оно то сжимается, то расширяется. Сжимаясь, сердце выталкивает кровь трубки сосудов. Когда сосуды наполняются кровью, их упругие стенки расширяются. Это расширение толчок. Можно почувствовать, если нащупать пульс. А где его искать? И что значит пульс? Это название произошло от латинского слова «пульсус», что значит удар, толчок. Пульс можно легко найти, если прижать палец к месту на руке, где начинается ладонь, со стороны большого пальца. Сейчас проверим. Нашёл! У меня тоже пульс стучит. Ты, ребенок, пульс у тебя более частый. А вот у меня, как у каждого взрослого человека, пульс примерно 70 ударов в минуту. Правда, если я побегу, пульс у меня участится. А почему? Потому что сердцу нужно будет прокачать больше крови. Вот оно и станет биться чаще. Слишком частый пульс признак того, что сердцу тяжело. Тогда лучше не бегать, а сидеть и смотреть телевизор, чтобы сердцу хорошо было. Что ты, чего, От сидения пользы не будет. Сердце привыкнет работать в вполсилы и ослабеет. А когда понадобится пробежаться или подняться по лестнице, ему будет трудно справиться со своей работой. Человек запыхается и остановится на полдороге. Но такого не случится. Если сердце тренировать, больше двигаться, ходить, бегать и в игры играть, где бегать надо? Да, дядя Кузя. Конечно, чего, Стик? Тренированному сердцу будет легко работать. А трудится оно все время без передышки. Я этому труженику стихи подарю. Ты же знаешь, я про все на свете стихи придумать могу. Когда ты гуляешь, читаешь, болтаешь, Когда просыпаешься и засыпаешь, в груди твоей сердце, машина живая, работает, бьется, покоя не зная.